В том и в другом случае, в непродолжительное время, к общему изумлению, он также оказал успехи и такие приобрел сведения, что везде за исправного, осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаем и почитаем, быть может. Из Кёнигсберга... Петр поехал в сильно привлекавшую его Голландию. Инкогнито царя было раскрыто. Кажется, как только он переехал русскую границу. Поэтому уже в Германии все прямо говорили о молодом московском царе, приехавшем учиться корабельному и артиллерийскому делу. Две германские принцессы, Софья Гоноверская и ее дочь София Шарлотта Бранденбудская, захотели непременно познакомиться с необыкновенным царем и выехали навстречу Петру в местечко Конненбург. Сначала Петр отказался посетить принцесс, даже разговаривая с ними, застенчиво закрывал руками лицо. Но потом согласился отобедать у них, только под условием, чтобы кроме него